Может, их и вовсе нет. Он тяжко вздохнул. — Нет, нету таких, — сердито заворчал горлом. — Смя горло таких не слышал. Смя горло не хочет их видеть. Он не хочет, чтобы они были. Он хочет уйти отсюда. Он хочет, чтобы хозяин ушел. Славный хозяин пойдется с горлом. Фродо встал. Его рассмешила старая детская песенка, и смех помог ему решиться. «Нам бы тысячу твоих елефантов, и чтоб впереди на самом большом и белом Гэндальф», — сказал он, — «тогда бы мы, может, и прорвались в эту триклятую страну. Ничего не поделаешь, придется обойтись парой усталых ног. Ну что же с Пусть третий раз будет решающим. Я пойду с тобой».